Глава шестнадцатая. «Что выбрать?» Я подошла ближе и взглянула на надписи, оставленные кем-то очень давно. Потом открыла гримуар на первой странице и посмотрела на мамин почерк и послание, которое она оставила мне. «Похоже!» — радостно произнесла я и еще раз сравнила надписи. «И правда, похоже!» — один и тот же подчерк. «А это значит, что твоя мама была здесь и оставила эту надпись много лет тому назад?» когда училась в этой академии». Восхищенно произнесла я, подумав о том, что моя мама бегала по коридорам этого заведения, сдавала экзамены и наверняка припиралась с учителями. А быть может, именно здесь у нее возникла сильная любовь и первый поцелуй. Она не только училась здесь, но, похоже, захаживала и в подземные коридоры нашей академии. «Что это за таинственные коридоры и куда они ведут?» спросила я, оглядываясь по сторонам. «И куда нам идти? Туда или туда?» Я показала рукой налево и направо и посмотрела на Миреллу. Я дошла до середины обоих коридоров и вернулась к их началу. Мне стало страшно, что я заблудилась, и, опасаясь окончательно запутаться, я снова оказалась в развилке. «Но если мы разделимся, и ты пойдешь налево, а я направо, как мы узнаем, что один из них правильный?» «Ам...» Мирелла еще раз посмотрела на надпись, оставленную моей матерью, и тяжко вздохнула. «Ты точно не знаешь, что она здесь написала?» «Мне кажется, это какой-то древний язык, которого я не знаю. Может, спросишь у своей мамы, что она тут написала?» «М? «Моей мамы давно нет в живых», — печально произнесла я и вздрогнула от внезапной боли в сердце. «Я знаю. Но зато у тебя есть мамин гримуар, который отвечает тебе, когда ты его о чем-то спрашиваешь. Попробуй, а вдруг получится?» Я кивнула подруге и открыла волшебную книгу, а затем задала вопрос, произнеся его вслух. «Мама, ты оставляла таинственную надпись, На развилке двух тоннелей, что находится в подземелье под Академией. Леора, милая, ты знаешь ответ на этот вопрос. Появилась черными буквами на желтых страницах надпись. Проявилась на мгновение и тут же исчезла. Похоже, это да, прошептала Мирелла. Давай дальше. Что за надпись ты оставила? Что она означает? Кто направо пойдет, мудрость найдет. Кто налево пойдет, любовь отыщет. Истина нужна для жизни, а любовь для сердца. Выбор за тобой. Надпись снова исчезла, и я медленно подняла глаза на подругу. «Похоже на какую-то загадку!» Пожала я плечами и закрыла гримуар, понимая, что ничего интересного он больше не скажет. То и права, Леора!» Вот только я одного не поняла. «О какой мудрости идет речь? А про любовь я вообще молчу! Кому она вообще нужна?» Мирелла нахмурилась, услышав слова «любовь», и я улыбнулась, скрестив руки на груди. Я надеялась когда-нибудь понять это загадочное чувство, И, возможно, даже испытать его на себе. Но пока что оно приносило мне лишь разочарование и боль. Но с чем, черт не шутит? А куда мы пойдем в итоге? Направо за мудростью или налево за любовью? Не знаю, как ты, Лиора. А я пойду направо. И тебе советую. Чего я там не видела в любви вашей? А я хочу познать любовь. Неожиданно для себя ответила Мирелли и шагнула налево. Сердце мне подсказывало, что я правильно поступаю. А сердце надо слушаться. Лиора. «Ты сейчас серьезно? Пойдешь в тот тоннель? А вдруг я встречу там человека, которого мое сердце больше всего желает видеть рядом с собой? И вместе с ним любовь? Но справа мудрость. Разве она не ценнее всех на свете?» Обиженно спросила подруга, стоя у тоннеля справа. «Я буду очень рада, если ты познаешь мудрость и станешь самой умной девчонкой в академии. Возможно, тебя даже сделают старостой группы или даже преподавателем. Мне жаль тебя» вдруг произнесла Мирелла и, развернувшись, исчезла в темноте коридора. А я вздохнула и пошла в свой тоннель. «За любовью и за тем человеком, которого, быть может, я искала всю свою жизнь».